Глава 56. Вырваться из пучины. Анна и Джойс сидели на разных диванах в довольно просторной гостиной, а между ними устроились родители девушки. От Джойс вздохнул с удовольствием. Взавешаны пар. Мне так повезло, что я вернулся в Тонгон целым и невредимым, и снова смогу видеться с Анной. Мой несчастный Джойс, что же с тобой приключилось? спросила Анна с беспокойством. Джойс взглянул на свою невесту, Я стал немного серьёзней. Я до сих пор чувствую весь тот ужас. Я снова и снова просыпаюсь в холодном поту. Уже через 5 дней после того, как люцерна покинула перц Цазаря, мы натолкнулись на пиратов, самых настоящих пиратов. Единственной нашей удачей стало то, что их ли развалил наст. Пират, называющий себя королём пяти морей, удивлённо спросил от от Санны: "Мистер Уэйн". Хотя Джойс пробыл в доме вот уже полчаса, он всё ещё не рассказывал о выпыхах на его долю испытаниях. Парень казался испуганным, взволнованным и обеспокоенным одновременно. И только после того, как вернулась Сонна и обняла его, Джорджс наконец смог оставить все пережитые позади. "Да, из-за заявления о том, что он является истинным наследником Соломоновой империи и королём пяти морей, нас не стремится убивать своих пленников. Нас только ограбили, но не лишили жизни, а его поченённые даже оставили достаточно провианта", заговорил Джойс, вспоминая свои испытания. Его тело начало бить дрожь, но он всё равно продолжил описывать свой самый страшный кошмар. Я сумел сохранить большую часть своего богатства. Я верил, что всё уже позади. Как вдруг, когда мы приближались к месту назначения, между пассажирами и членами экипажа разгорелся конфликт. А спор быстро перешёл в кровопролитие. Люди повотаскивали револьверы и обнажили мечи. Им страстно хотелось убивать. Во время того боя я не видел ничего, кроме крови. Один за другим люди валились рядом со мной с открытыми глазами. которые уже никогда не смогут закрыться. Поло была усеяна внутренностями и отрубленными конечностями. Те из нас, кто не хотел превращаться в диких животных, кто сохранил человеческий разум, было уже негде спрятаться и некуда бежать. Нас окружили глубокие синие волны и бескрайний океан. Кто-то вопил, кто-то просил пощады, кто-то торговал телом, но их отрубленные головы всё равно украсили собою рея. Она тогда вползаяния Я думал, что больше никогда тебя не увижу. К счастью, даже среди такого кошмара нашлся герой. Капитан собрал всех сохранивших разум, и мы с ним забаррикадировались в трюме. Мы, запавшись водой и едой, скрывались там, пока манекины не потуспокоились. Тогда мистер Трис мужественно повёл нас вот так, у этих убийц. И мы выжили в не забываемой кровавой бане, но люцерн отклонилась от курса, а от её экипажа осталось только треть. Описав самую жуткую, самую тёмную сторону человеческой натуры, Джойс не мог не вспомнить героя, человека, который называл себя Трис. Он был круглолиц, дружелюбен, но застенчив, как девушка, и ему нравилось оставаться в стороне. Только люди, с которыми он был хорошо знаком, знали его как отличного собеседника, но именно он, этот обычный, ничем не примечательный парень, стал их предводителем в те тяжёлые дни. О, возвышенный пар, мой бёдный Джойс, ты прошёл через такие жуткие испытания. Слава Богу, он не допустил, чтобы мы расстались навечно. Слёзы набухли в глазах Уанны, и она постоянно рисовала на груди треугольник, священную эмблему пары механизмов. Джойс выдавила из себя слабое подобие улыбки. Это награда за нашу веру. Лицарна прошла через все шторма, мы сбились с курса, но преодолев одно испытание за другим, всё же прибыли в гавань Энмотс. Из запоеня на корабле тех из нас, кто выжил, взяли под стражу. И нас, притом каждого по отдельности, допросила полиция. Нам запретили отправлять любые телеграммы, и мы не могли сообщить происходящее своим близким. А когда нас выпустили этим утром, я немедленно одолжил денег у своего друга и сел на паровоз до дома. Слава богу, что он позволил ещё раз ступить на землю Танагона и снова увидеть всех вас. Затем он в замешательстве посмотрел на свою невесту. Она, когда ты меня увидела, я заметил твоё счастье и удивление, Но я могу понять, почему ты в волнении бросилась к двери сразу после того, как вышла из кареты. Ха, я планировал преподнести тебе сюрприз. Анна вспомнила о том, что произошло раньше. Джойс, тут нечего вскрывать. Я волновалась за тебя и поэтому отправилась в единственный гадательный клуб в Тангоне. Этот предсказатель, нет, провидец, сказал мне: "Твой жених вернулся, а он в доме с ветряной мельницей". Что? Что-то ой, нафиг, Джойс воскликнули одновременно. Анна прикрыла лицо руками и покачала головой. Я сама этого не могу в это поверить, но это правда. Возвышенный пар. Возможно, в нашем мире действительно существуют чудеса. Джойс, этот провидец спросил твоё имя, адрес и точную дату рождения, и ещё попросил описать твою внешность. Он сказал мне, что будет гадать на астролябии, а затем спросил, у кого из нас около дома стоит декоративная мельница. Когда я подтвердила, что это мой дом, предсказатель сказал: "Поздравляем, Санна. Мистер Джойс Мейер в настоящее время является вашим гостем. Сейчас ему нужны не вопросы, а утешение, тёплые объятия. Боже, Джойс посчитал это невероятно непостижимым. Он меня знает? Кто-то отправил ему телеграмму? А может, он сам знаком с полицией Гавани-Энматт? Нет, это не объяснение. Откуда этот предсказатель узнал, что я приду именно к вам? Как он мог знать, что вы обратитесь к нему? Вы договорились о встрече заранее? Нет, я сделала выбор в последнюю минуту, ответила Анна. Возможно, что хороший провидец должен многое знать, даже если он и не может использовать эти знания в самом ближайшем будущем. Я, возможно, в этом и заключается суть гадания. Отец Анны, мистер Уэйн, вздохнул и пришёл к выводу. Предсказания существовали, как во времена весьма известной истории, насчитывающей вот уже более 1000 лет, так и во времена четвёртой эпохи. Я думаю, что для этого должна быть веская причина, Джойс слегка покачал головой. Как зовут этого провидца? А она задумалась и сказала: Кэлин Маретти. Файе гадательного клуба. Поскольку Кэлин говорил очень тихо, Анжелика знала, что ей лучше не подходить. Поэтому она могла только наблюдать за тем, как потрясённая Анна в замешательстве выскочила на улицу, как будто за ней гнались самые жуткие демоны. Анжелика поспешила к Дивану. Если бы потом спросила: "Предсказание удалось?" Она не посмела спросить его результат, боясь нарушить неписанное правило предсказателей. Да уж. Коленке внуло достала из кармана три медные монеты. Одна восьмая чаесула, полтора пенни, верно? Да. Анжелика посмотрела на монеты и поняла, что одна из них это пенни, а две другие полупенсы. И быстро вернула их со словами: "Тот лишний полупенса". Коленс слабо улыбнулся. Спасибо за то, что позаботились о моём клиенте. Она дала чаевые, так что я должен поделиться с вами. А ещё хочется поблагодарить за то, что вы её меня порекомендовали. Добавил он при себе. Хорошо. Анжелика ощущала непонятный и рациональный страх, но поскольку всё было в рамках приличий, не отказалась от этого предложения. Клиент вернулся в зал для собраний, полагая, что за его предсказаниями теперь обратятся ещё больше людей. Однако до да, без 26 он так и не получил второго клиента. Дело не в том, что у годотального клуба плохо шёл бизнес, а в том, что большинство клиентов уже выбрали своего предсказателя. Они невероятно рекомендуют предсказателей друг другу и уже давно выбрали, кого следует нанимать. Короче, мне всё ещё не хватает репутации. Колин посмеялся над тем, что использовал терминологию геймеров. Он допил третью чашку чёрного чая с Тибета, взял свой полуцилиндр от Росс с серебряной инкрустацией и не спеша вышел из зала. Анжелика внезапно вспомнила инструкцию к классу с И быстро двинулась на перерёсток Леона, чтобы его перехватить. Мистер Маретти, когда вы в следующий раз посетите наш клуб? Мистер Глессис хотел бы лично вас поблагодарить. Я приду, когда буду свободен. Если позволит судьба, он обязательно меня встретит, ответил Кален, используя загадочный тон профессионального шарлатана. Затем, прежде чем Джессика смогла ответить, он покинул клуб и сел в общественный экипаж до дома. Войдя в дверь, Кален обнаружил, что Бен читает газету Миссис Соприс светя вечернего солнца собирает различные шестерни, подшипники и пружины. Добрый день. Миссис Шот нас навещала, небрежно спросил Клейн. Бенсон откладывая газету, поднял голову. Визит миссис Шот продлился всего 15 минут. Эта леди принесла немного подарков и очень обрадовалась кексам и лимонному пирогу, который мы приготовили. Миссис Шот пригласила нас заходить всякий раз, когда выпадет случай. Она дружелюбная, воспитанная женщина. Её очень хорошо знает, как вести разговор. Единственная проблема заключается в её вере в повелителя Штормов. Она верит, что девочки не должны ходить в школу, а должны обучаться на дому. Пожаловалась Милисса. Было очевидно, что из-за этого она очень расстроилась. Не обращая внимания, Анна будет хорошей соседкой, если не станет нас беспокоить. Улыбаясь, утешил её Клейн. Королевство Ловен было многоконфессиональным, И этим сильно отличалась от империи Фрасак на севере, где верили только в бога битвы, или королевства Фейна под Торна на юге, жители которого поклонялись только матери земле. Было не сбрёжно, что при сосуществовании трёх главных церквей Повелителя Штормов, Богини Вечной Ночи и Бога Пары Машин, возникали какие-то трения и конфликты. Но через 1000 лет они научились сдерживать друг друга, делая возможным своё соседство. Хорошо. Мелисса поджала губы и снова обратила своё внимание на кучу деталей. После ужина Колин продолжил изучать историю, то ли когда Миллис и Бьенсон приняли душ и вернулись в свои комнаты. Он умылся, вошёл в спальню и запер дверь. Колину нужно было систематизировать и обобщить то, что он уже выучил, и обдумать проблемы, с которыми он столкнулся, чтобы не забыть или не упустить чего-нибудь важного. Только так он сможет реагировать на любые события с ясной и холодной головой. Колин открыл свой блокнот, достал ручку и начал писать на пиньине. Почему действует ключку своению из зелий?